Флот Евразия. Группа флотов Доминион. Система Прон-30, доминанта Земли. Финиширующий флот — зрелище не для слабонервных. Когда многокилометровые боевые звездолеты вываливаются из-за барьера, когда пространство стонет и неистовствует, когда большие области космической пустоты вдруг становятся смертельно опасными для сколь угодно стабильной материи, Флот Евразии под командованием Тима Хэмерсбранта финишировал в системе Пронг-30. И флот Антарктида, ведомый адмиралом Геннадием Лесиным, тоже финишировал в системе Пронг-30. Мало того, в сонной и практически пустой системе, далекой от солнца желтоватой звезды, вот-вот должны были финишировать еще несколько флотов. адмирал хемерсбранд точно знал что довольно мощные соединение в поддержку войска в метрополии прислала офелия один из самых крупных и могущественных миров доминанты земли также было известно что враги скелетики сцуры подтянули изрядное количество сил для обороны оккупированной табаски что однозначно свидетельствовало искателей с информацией о бесценной находке шатцуры пока не захватили Оба флота из Солнечной системы гасили паразитный дрейф и перестраивались в боевой порядок. Флот Магриба с Афелией уже успел занять выгодную для начального удара позицию и выжидал, пока союзники из Метрополии перегруппируются. Врак давно уже перегруппировавшись, замер в ожидании атаки и в ожидании подкрепления. Вне площадки эклиптики финишировал еще кто-то, пока не установленный. Система «Звезды Прон-30» никогда доселе не знала нашествия такого количества боевых звездолетов. Обыкновенно подобные нашествия случаются не чаще одного раза в истории «Звезды». После битвы с участием такого количества кораблей и оружия «Звезда», как правило, гибнет. — Командующий флотом Магриба, сэр, — громко доложил связист. Каммерсбрандт чуть повернулся так, чтобы видеостолб показался прямо перед ним, а не сбоку. «Адмирал хемерсбранд «Адмирал Тунгусикаф?» Два командующих чуть склонили голову в приветствии. Космические силы доминанты Земли давно не действовали сообща, но старых инструкций и наставлений никто не отменял. Адмиралы знали, как скоординировать усилия и что обсудить в первую очередь. «Сэр, финишировали почти полсотни средних крейсеров противника, вливаются в основную армаду. Армада разворачивается в рефлектор Биарзота. Ясно. Продолжаем перестроение. Медель сегмент займет Магрибба. А их флагмана потоковая мощность полтора раза выше нашей. Принято. Постцентраль Сэр, по ту сторону эклиптики финиширует флот Свайгов. Численность до 90 кораблей, в том числе 6 крейсеров-планетарников и два мегадостроера. Ничего себе, пробормотал Кемерсбранд. — Мегадестроеры? Они еще сохранились? — Не знал, не знал. — Впрочем, ладно. — Связь есть? — Пока нет, но, кажется, они сканируют наши частоты. — Тимофеич, следи, ты ближе. На всякий случай заострил внимание коллеги-командующей. командующий Слежу, — немедленно отозвался Лесин. Антарктида уже образовала изумительно правильную объемную сетку в своем сегменте атакующего построения. — Свайги на связи, сэр. премьер-адмирал Косси Бахемиш. Новый видеостолб, в нем свайк в зеленоватом мундире и при всем великолепии развернутого гребня на голой, как и положено рептилиям, голове. Кожистый горловой мешок свайга чуть заметно пульсирует. Нервничает премьер, что ли? Слова инопланетянина транслировались уже в переводе. Разобраться в языке свайгов из людей мало кто умудрялся, научиться а учить язык людей — четверки самых древних и могучих рас галактики, вообще никогда не приходило на ум. Традиции, многолетние древние традиции обжитого космоса. Голубины, адмирал Хэмерсбрандт, по велениям вновь созванной галереи свайги мой сад-клан прислал в поддержку силам доминанта Земли. Ожидаю распоряжений. Вот как! Хэмерсбрандт, пряча секундную растерянность, почтительно склонился. Почему-то практически все разумные расы галактики воспринимали это как вежливое приветствие. свайги сами отдаются под наше начало. Это новость. Доминанта Земли благодарна галерее Сваиги за помощь. Дежурные слова из Кодекса высших рас сами собой всплывали в памяти, хотя Союз был мертв уже много лет. Оказывается, ничего не забылось. Ваша роль в сражении уточняется экспертами. Подождите немного. «Финишируйте и стабилизируйте корабли клана. Каналу связи с вами присвоен приоритет 0 «Глубины, адмирал!» Свайк, понимающий, пошевелил гребнем. «Корабли его клана продолжают и продолжают выпадать из-за барьера. Их уже больше семидесяти». «Сэр, на штаба Рудовский». «Очередной видеостолб». «Тим, спецзаградитель громко громкооперации готов», — бодро доложил Рудовский. «Прикажешь начинать?» В предбоевой суматохе командующий едва не забыл о капитане Фокине, то бишь лейтенанте, как его там? Лейтенант Хмелевой, вот. Я его миссии, точной заброски в атмосферу Табаски. Конечно, пусть начинают. Приступайте, удачи вам. Есть, кивнул Рудовский и тут же исчез. Хорошо командующему флотом, если у него толковый начальник штаба. Время, остающееся до решающей схватки, стремительно таяло. Вот-вот в системе звезды Прон-30 схлестнутся силы мятежной цуры и Возрожденного Союза. Союза не ясно пока скольких раз, по крайней мере, Шацура и ООНС из Союза 12 Высших заведомо выпали. А когда две могучие под завязку налитые энергии армады обрушат друг на друга всю мощь бортового оружия, даже вакууму станет жарко.